Глава десятая. У страха глаза велики. Мужики, что, даже чая не попьёте? спросил я, глядя на собирающихся коллег-прогрессоров. Их старший дождался, когда помощники не принесли оставшиеся коробки, и только потом ответил. Знаешь, Юра, где появляешься ты, там всегда какая-то хрень происходит. Не было тебя, демоны инквизиции ни капельки не вспоминали про нас. А сейчас надо разгребать кучу такого дерьма слона, нагодила стадо мамонтов страдающих недержанием. Так что мы пошли. Удачи. Что, даже по описи не передадите? растерянно спросил я. Да мы заранее всё списали, и тебя тоже. пробурчал недоброжелательный коллега, но всё же подвёл меня к ящикам, на которых имелись лишь инвентарные номера и пломбы. Всего 6 ящиков. А потом он буквально потащил меня за локоть к окну и кивнул на что-то стоящее внизу. Углянув, я увидел самый натуральный контейнер трёхтонник, поставленный на телегу. Такой, наверняка, тянуть будут не меньше, чем шестёрка волов. А ещё имелась пушка, похожая на сорокапятку времён Великой Отечественной войны, хотя и разукрашенная в яркие цвета. Если вспомнишь, что камуфляжаны на РВ версии не придумали, а армии щеголяли весьма пёстрыми нарядами, то ничего предосудительного не было. Здиже имелся и фургон с красным крестом на тенте. Всё в наличии, всё опечатано. Снова пробурчал коллега и пробежался напоследок взглядом по имуществу. Потом сверился с ведомостью. Осунув бумаги в небольшой дипломат и вручив мне дубликат документа и коробочку с лазерным диском, дернулся к берету, чтобы по местной привычке откланяться с размахиванием головным убором, но спохватился и лишь прошипел сквозь зубы вместо ругательства. А затем и исчез за дверью, громко хлопнув. Я с конфуженом проводил его, сел на кровать и уставился на ящики со всем этим порохлом. Внутри чувствовалось некое говно. Ведь действительно виноват во всём произошедшем, но и не виноват в то же время. Я же не напрашивался на все эти злоключения. Вот прямо пошёл, как в компьютерной игре, и брал квесты. Большущие такие восклицательные знаки, совсем как бейсбольные биты, которыми меня словно по голове отфигачили. Ведь на самом деле я просто оказался крайне Ну, делать нечего, коробки сами себя не распакуют. Я вздохнул и поглядел на стопку листов. Там оказалось несколько разделов: первый оружие, второй оборудование, третий документация, четвёртый от профессора. Прочёсав затылки, я подошёл к самой ближней коробке. В первую очередь вскрыл ящик от профессора. Там находились непонятные приспособления, похожие на кучу самодельного барахла с радиорынка, и приписка: Если бы в рядах прогрессоров был Мак, ему бы пригодилось в учёбе. Суки, процедил я. Раскусили. Это, положив приборы в сторону, потянулся к другому имуществу. А там всё было несколько понятнее. Обычная замена утраченному и сломанному оборудованию: новый тепловизор, несколько квадрокоптеров с камерами, лазерные дальномеры, большая антенна. А еще куча моделей кареток-орабликов в перемешку с обычными сувенирами. Матрешки, расписанные под хохлому деревянные ложки, кружки и тарелки, выточенные на высокотехнологичных станках и разукрашенные алюминиевые солдатики разных эпох, начиная с викингов и римских легионеров и завершая бравыми гусарами. Шапка-ушанка, магнитики со смайликами и прочий мелкий хлам, который наверняка полагался мне для раздачи местным должностным лицам в виде памятных подарков. Больше всего мне понравился набор миниатюрных статуэток с крылатыми валькириями, держащими в руках дорожные знаки, и трёхцветный фонарь, пародирующий светофор. Девушки стояли в разных позах. Так, например, со знаком "Стоп", выставив перед собой руку в призыве остановиться, воительница со знаком "60" прикладывала к лицу ладонь на манер козырька. А ещё было забавно, что все модельки карет выполнены с логотипами известных фирм. Кроме того, среди доставок был набор учебных пособий для занятий с Клэр, нормальные счеты, пачка белой бумаги, пищи принадлежности и прочее. Отдельно имелась шкатулка с большим крестом из черного золота, который однозначно передали по протекторату церкви. От этого на душе стало неуютно, и я поглядел на Катарину. Не хватало еще и религию к прогрессовству приплести, будто на земле священных войн мало даже в наш век высоких технологий глобализации. Впрочем, оставлю этот вопрос без комментариев. С такими мыслями я положил шкатулку с крестом на край стола. В это же время девушка опустила на подоконник яркий журнал, скользнула к ящикам и начала крутить в руках сувениры, которые я вытащил из ящиков, не переставая при этом прислушиваться к шуму с улицы. Казалось, даже уши шевелились. Ну а я сел за стол и нетерпеливо поставил на него ноутбук, а потом нахмурился. Журналы. Это не просто комиксы, а каталог с товарами. И ладно бы только изображения, но рядом с каждым наименованием, помимо описания на русском и местном, была ещё и цена, причём и в серебре, и в рублях. Бред, повторил я. Похоже, кто-то очень хорошо преплатил, чтобы внести в план прогрессаства каталог земных брендов. Он уничтожить местную экономику по принципу торговых войн пока не получится, так как порт Алдин его просто задухнётся от объёма грузов, если все промышленники захотят толкать дешёвый ширпотреб. А вот отвоевать рынок элитных товаров вполне достижимо. Ну, скорее всего, это будет использовано только в рекламных целях, типа даже королевы пользуются транспортом, например, абстрактной автомобильной компанией TOYSIDES. Я вздохнул. А почему бы и нет? Если они будут спонсировать прогрессоурство, а потом лепить везде этикетки, как на болидах Формулы-1, это вреда не нанесёт. Перед глазами встала забавная картинка рысовского отряда с допусками, расписанными рекламой каких-нибудь Red Bulla, RuNoP Ujo или чешского нефильтрованного. Представив забавную пёструю картинку, я улыбнулся. Бред какой-то, пробурчал я, взяв один из них и начав листать. На страницах были изображены детали к мельницам, к живому транспорту, сельхозинструмент, холодное оружие, сувениры, собственно, фургоны с каретами и полонкинами, косметика, бытовая химия и разные хозяйственные приспособления. — Какая яси вещица! — протянула Катарина, приподняв валькирию со светофором. — А что это за фонарь такой? Я на секунду замер, соображая, как лучше ответить. Про автомобили городской поток храмовницы сто процентов не знала, и объяснять можно долго, но безрезультатно. А оставить вопрос без ответа не хотелось. Символ удачной дороги. А дева? Вздохнув, я вспомнил историю Валькирии и выдал неутешительную фразу. Это посмертные сестры воинов и воительниц. Напоминает, что нужно быть внимательными в пути и не торопиться на тот свет. Катарина улыбнулась, провела пальцем по фигурке и быстро обернулась ко мне. Можно я себе оставлю а это что такое Ха, можно ухмыльнулся я а когда хромовнюца потянулась чтобы поглядеть на крест быстро захлопнул шкатулку в ответ на возникшее на лице девушки недоумение пояснил я уточню у своего повелителя что с этим делать а как пришлёт ответ сразу расскажу договорились девушка ещё раз улыбнулась и легко кивнула от чего я облегчённо выдохнул а я вот не пойму она голубая или нет Поставив на ладонь статуэтку, спросила Катерина. Я сощурился, разглядывая рельефную грудь не маленького размера и кубики пресса у Валькирии. Да уж, поночудили художники, смешав скандинавскую мифологию с римской стилистикой в виде анатомической брони. Это на ней особая кираса, лорика мускулата называется. "Яси какая", прошептала Катерина и добавила: "Такую же хочу". Снова улыбнувшись, я вернулся к ноутбуку. «Так, -с, начнем с генерала», — пробормотал под нас и нажал кнопку на приводе с лазерными дисками, а затем вложил переливающийся радугой носитель информации. «Нет, конечно, можно было просмотреть послание в дополненной реальности системы, но я не хотел повышать и без того увеличенный расход глюкозы из моей крови, которая превращается на каталитической решетке в электроэнергию. Потом опять жрать захочется, а Урсула поди снова весь мед с карамельками схомячила». Видео от Петра Алексеевича, как всегда, было сплошным без всякого монтажа. Он просто сел и начал записывать. Когда запустился файл, то на мониторе возникла комната с натянутым на стену баннером с изображённым на нём гербом прогрессорства солнце и луна, совмещённые в одном круге. Генерал прокашлялся, спросил у кого-то находящегося за кадром, можно ли начинать и заговорил. Пункт 1. Мне разрешили вести разведку проклятых мест по принципу свободного поиска, но чтоб обязательно было фото и видеоотчета происходящим. Пункт 2. Я должен непременно обстрелять какого-нибудь мага или волшебную тварь из всех видов оружия, что мне передали, и, конечно же, прислать кучу отчетного материала. Генерал подчеркнул, что это очень важно для нашей обороноспособности. Третий пункт. Приказал глаз не спускать склэр. так как графиня вызвала интерес не только в узких кругах прогрессоров, но и более высокого руководства. Это как раз было неудивительно. По сути, генерал просто напоминал о важности задания. «Пункт четвертый. Если бы у нас был свой человек среди магов...» «Блин, и он уже в курсе. Там что, уже вся планета знает?» Пробурчал я, покачал головой и снял видео с паузы. «То такой человек мог бы узнать сильные и слабые стороны магии». Генерал подчеркнул, что очень надеется, что никакие Покехонтс и Найтири не дадут такому своему человеку забыть, что он в первую очередь землянин, а то Пётр Алексеевич лично привезёт с родины крупнокалиберную снайперку и укакошит предателя. Я почесал переносьцу и поглядел на Катарину. Да, дилемма нарисовалась. Но я не на тонком льду и выбирать между женщиной и отечеством не приходится. А словам генерала верил. Укакошит Дальше был файл от профессора Глушкова. Начался интерактивный рассказ в необычной сцене. Сам проф, сидящий за столом на фоне плакатов с борьбой против терроризма. Ноо, стоило ему включить запись, как откуда-то со стороны раздался детский плач. Глушков улыбнулся и повернул рукой камеру. В помещение, больше похожее на пункт управления, чем на жилую комнату, вошла зарёванная девочка лет 7. Девочка волочила за собой по полу какую-то мокрую тряпку. Роза, что случилось? ласково, но в то же время с небольшой насмешкой спросил профессор. Она платье испортила. не переставая реветь, ответила девочка и встала посредине комнаты. Кто она? Волшебная бочка для стирки. Глушков тихо усмехнулся и снова повернул камеру к себе, чтобы заговорить на русском. Полюбуйся, Юрий, вот что значит разница в менталитете и технологиях. Живной порошок и стиральная машинка не предназначены для местных тканей, окрашенных натуральными красками. Теперь это платье бледно-бежевое в синих разводах. И заметь, девочка не сама испортила платье, это машинка виновата. Кстати, можешь познакомиться с контрольным образцом. Я скинул запись тренирово крозы по моей экспериментальной методике и результаты работы датчиков. Там для каждого типа магии есть свой раздел с пояснениями и предложениями. А теперь к сути. Задавай вопросы. Запись интерактивная, по тегам переходит к ответам. Я почесал в затылке и поглядел на вставшую рядом со мной Катерину. Хромовница с любопытством рассматривала Глушкова, не выпуская при этом из рук Валькирию со светофором. Мне же было непонятно, что спрашивать, что бы спрашивать, надо иметь хотя бы самые основные понятия. А я, кроме обожжённой руки, пока ничего не почерпнул из всех этих визитов. Зато вспомнили слова Лукреция, что имеющий кисти и краски ещё не художник. Вот о кисточках и спросим. Проф, что такое магия? Изображение дёрнулось. Глушков сменил позу и выражение лица, и даже тени на стене сместились, что означало, что этот кусок был записан немного в другое время. Было бы желание, можно было бы заставить систему восстановить по тени хронологию записи кусков. Тем временем профессор кашлянул и начал отвечать. Пока не знаю, но это точно использование биополя для осознанного управления физическими явлениями. Ясно, что ни хрена не ясно, иди с головы, придурок, пробурчал я. Попрошу не выражаться, громко произнёс своё изображение из-за стыла в стоп-кадре. Блин, пробормотал я. Он что, вбил в теге нецензурное выражение? Вздохнув, я задал следующий вопрос. Что за симбионт у меня в голове, и как с ним договориться? Профессор завис на пару секунд, пока Ноут обрабатывал мои слова и искал наиболее подходящий кусок записи. «Мага-симбионт», — произнес Глушков и сделал паузу, как лектор, готовящийся раскрыть тему занятия. Это теоретически допустимый квазиживой элемент, встроенный в биополе мага. Мага-симбионт позволяет оперировать так называемым внешним контуром. Это часть биополя, контактирующая с окружающим миром. Пока я не могу подобрать набор команд к Мага-симбионту, но судя по всему, они аналоговые, а не цифровые. И завязаны не на дискретных параметрах, а оперируют ассоциативными рядами и биоритмами мозга. Например, когда Роза пытается колдовать, её сосредоточивается на субъекте колдовства, нечто синхронизируется с бета-ритмами, наиболее активными в лобных долях мозга. А уже потом происходит череда внешних воздействий на окружающую действительность. Я пока анализирую процесс. Изображение снова дёрнулось, причём день сменился ночью, а перед профессором возник стакан с кофе. "Я тут подумал", произнёс Глушков. "Этот квазиживой объект может быть не один. Знаешь, как сопроцессор в сложном компьютере. Кстати, видеокарта тоже очень сложный сопроцессор, подчинённый основному. Но если центральный чип принимает решение, то видеочип, несмотря на большую вычислительную мощность, не способен на такое или способен весьма ограниченно". Не спрашивай, сам не могу нащупать нить. Может быть, ответ потом приснится, как Менделеева его таблица. Ночной кадр опять сменился дневным, на заднем фоне послышался голос незнакомой женщины. Ароза, пойдём, не мешай чисельнику. Видишь, колдует важные чары. Проф сжал губы, сдерживая улыбку, и поглядел в сторону, но через секунду опять обратил всё своё внимание на камеру. Задавай вопросы. Я подставил руки под подбородок и со вздохом уставился на экран. Что ж еще можно спросить? Можно ли уничтожить симбионта, не принесет ли это вреда носителю? Изображение несколько изменилось. Теперь перед профессором возникла пачка распечаток и тарелка с лежащим там куском мяса. Не знаю, можно ли уничтожить симбионта, но точно возможно подавить деятельность. Но для этого необходимо вернуться на Землю. Земная энергетическая экосистема не подходит для этого объекта. Во всяком случае, у меня есть результаты двух опытов над нанятыми сельскими ведьмами. Там четко показано, что на Земле деятельность магии мгновенно прерывается, а после повторного попадания на реверс активность восстанавливается в интервале от 3 до 20 дней. Если предположить, что симбион — живое существо, то в неблагоприятных условиях он впадает в анабиоз. Если это аналоговый сопроцессор естественного либо искусственного происхождения, то отключается в избежании повреждения, а потом перезагружается. Не знаю. Дневное изображение снова сменилось ночным. Проф тёр глаза и тяжело вздыхал. Чашка кофе перед ним пустая. За окном играли на крохотных скрипках многочистная сгорчки. «Не могу перестать думать над версией об искусственном происхождении симбионта. Если это правда, то всю нашу историю придется пересмотреть. К тому же существование людей с симбионтами на не имеющей колдовской базы Земле наводит на очень хорошие мысли и дает больше новых вопросов, чем ответов». Картинка дрогнула. Глушков мгновенно стал бодрым и свежим, а на заднем фоне зачирикали «дневные птицы». Я положил несколько приборов, которые помогут магу из земли разобраться со своим потенциалом. К каждому инструкция. И настоятельно попрошу почаще присылать результаты работы оборудования. И если будет возможность, поймать несколько магических животных, чтобы можно было провести сравнительные опыты. Пруф замер в стоп-кадре, ожидая продолжения расспросов. Но я получил, что хотел. Избавиться от этого можно. Нужно лишь вернуться домой. Если бы в этот момент рядом возникла, как в мультиках, парочка из ангела и беса, то прогрессор с вилами и в красном шлемофоне шептал бы, что нужно сваливать с этой чёртовой планеты, пока твои мозги не вскипели от непонятной хрени, или всякие монстры не раскидали потроха Юрки на площади в проклятой Гектар. А чувак с белыми крылышками в белых кальсонах и нимбом над головой молча строил бы невинную Москву. Что же делать? произнёс я и опустил голову на столешницу. Я сейчас как витязь у дорожного камня. Направо пойдешь, получишь в скальпеле яйцеголовых и лоботомию в придачу к чужому внутри. И непонятно, наушники угробят при попытке извлечь это для своей кун с камеры, или тварь изнутри сожрет. Ну, как вариант, сдохну в одном из проклятых мест с такими помощниками, как инфант кровавого озера. Налево пойдешь, вылетишь с работы. А то и совсем прикопают от якобы несчастного случая, как слишком много знающего. — А прямого пути нет. Там дорожный знак, кирпич. — Юрий, — тихо спросила стоящая за спиной Катарина, — ты яси? — Не знаю, — тихо ответил я и ощутил руку девушки на своем плече. — Поделишься тяготами? — спросила она. Я вздохнул. Парень в красном и с вилами подлетел к уху и начал словеще шептать. К чёрту бабло, по горюше новой найдёшь. Улетай на родину, там отец возьмёт тебя на завод, дорастёшь да со временем до заместителя директора, по пятницам пивасик, выходные приставка с играми лепота. Блин, протянул я, дожидаясь ответа чувака в белом. Тот достал книжку и начал цитировать Пушкина. Но жена не рукофица с белой ручки не стряхнёшь, да за пояс не заткнёшь. А захлопнув книгу, произнёс: Ты же хотел доказать всем, что чего-то стоишь. Неужели свернешь на половине пути? Неужели бросишь то, в чем тебя можно смело назвать первопроходцем, поставив твое имя в один ряд с Берингом, Колумбом, Пржевальским, Челюскиным и Ермаком? И неужели откажешься от женщины, которой ты не безразличен? То, что тебя бросила та дура, так не все такие. Катарина лучше в сто раз. Она не способна на обман, скорее пороже да сломав челюсть. Да и ты, приятель, неровно дышишь в ее сторону. «Ха-ха!» — ехидничал бес. «Только Беринг откинул коньки от цинги на неизвестных берегах. Пржевальский сдох от брюшного тифа в диких степях Азии. Ермака убили местные. Челюскин замерз во льдах вместе с командой. А Колумб умер дома в нищете, оплеванный теми же властями, которые отправляли его в экспедиции». «Зато они были счастливы, когда совершали свои великие деяния», — парировал ангел. Есть же хорошие примеры первопроходцев. Все эти люди, кроме Ермака, ходили в экспедицию по нескольку раз и попросту переоценили свои силы, и потому из последней не возвращались. — Блин, это что, русская рулетка получается? — еще жалобнее промучал я. — А можно мне подсказку зала или звонок другу? — Юрий, — снова спросила Катарина, не поняв ни слова, и сказанного мной. — Все хорошо, — произнес я и встал из-за стола. — Просто нужно подумать над кое-чем. Катарина поглядела на Юрия. Он стал другим. Девушка хорошо помнила первую встречу и первые дни совместного путешествия. Тогда это был беззаботный халумарь с неуемным любопытством и с усмешкой, поглядывающей по сторонам. Сейчас же он усталый и злящийся по малейшему поводу. Катарина не понимала, что происходит. Если дело в магии, то надо радоваться, ибо дар открывает множество дверей перед человеком. Если дело в демонах, то нужно просто оградиться от них. С любыми духами можно договориться, так учила наставница. А вдруг все не из-за этого, вдруг все из-за нее самой? Хромовница поджала губы и опустила взгляд на фигурку женщины со странным фонарем. Катарина не ведала, что такое цвета, хотя слышала, что они есть. Суть о левице лишила девушку сего дара, но дала взамен другие. Не только способность видеть при ясных звездах словно днем, но и еще большее. Америкаем клянулся на Юрия, девушка поднесла статуэтку к лицу и несколько раз повела носом. Но не запах её интересовал. Как у кошки, львицы или любого хищного зверя есть блинные усы, так и у Катарины есть такие же, только незримые, позволяющие ощущать прикосновение ещё до того, как палец или нос дотронется до вещицы или преграды. Когда крадёшься в кромешной тьме, то незримые усы позволяют не наткнуться даже на лёгкую паутинку, свисающую с потолка. ощутить самое слабое дуновение ветра, почувствовать клинок убийцы, целящийся в спину. Так и с статуэткой. Коснувшись той, запомнив её образ, можно найти вещницу, даже если она спрятана под покрывалом. Достаточно будет наклониться и повести усами. Энсенсория, так это называла наставница. Так это звали бывшие подруги по учебной орденской дюжине. И даже незримый дух не ускользнёт от энсенсории. Кстати, о духах. Катерина дотронулась рукой до знака небесной пары и прошептала: "Тишина. Только у храмовниц есть такой знак, что можно погрузить в молчание, и он не будет защищать от теней. Но так надо", так посоветовала архимаггесса Агата. Женщина молвила, что знак порой может мешать юному ученику во сознании силы. И всё же, мелькнула мысль в голове Катерины: а если дело в ней самой, и Юрий просто увидел многие недостатки и теперь охладил чувствам. Хромовница едва заметно тряхнула головой, отгоняя дурные мысли, которые засели внутри, словно заноза. Но занозы порой воспаляются и приносят еще большую боль, а могут принести и гнили, и даже убить. Девушка подняла глаза в потолок и пробормотала. «Дай силы терпения, о небесная пара!» Но молитвы лишь половина помощи делу. Нужно и самой шевелиться, чтобы бока не отлежать. Юрий. В произнёсница Катерина сделала глубокий вздох и мягко опустила свободную руку на плечо Халумари, а потом убрала. Нет, не потому, что Юрий разозлился. Просто хромовница услышала топот ног, выбивающих пыль о камень ступеней лестницы, и тяжёлое дыхание с головой выдало Урсулу. Эта женщина имеет дар появляться не вовремя. Имеет дар мешать уединению. Два удара сердца и дверь с грохотом распахнулась. Старая мешница начала стучать позже, чем начала открывать. "Ионс падин!" с порога закричала она. "Это, а там твои братья сказали, что в том сундуке на колёсах жалование привезли. Там все собрались, требуют жалование?" переспросил Халумари, отрывав голову от столешницы. "А, точно. А я и забыл, что целый месяц прошёл." «Так это, юнсподин, мы не дурные принцессы, мы за деньги работаем. Да простят меня небесная пара и двуликая, я не про ее сиятельство говорю. Она умница, хоть и молодая дуреха. И это, юнсподин, я так мысли думаю, что в путь отправимся только завтра. Бабы деньги получат, сразу по кабакам ринутся, до утра не соберем». Мишница скривила лицо, почесала в затылке и добавила. «Это, юнсподин, я вот думаю, если я под расписку оставлю часть своих денег в сундуке на колесах для сохранности». А ты ведь и пропить недолго сделаем. Конечно, со вздохом ответил Юрий. Это Йонспадин. Не затыкалась Урсула, и в Катерине шевельнулась лёгкая злость. Да когда же эта старая дура уйдёт, думалось ей. Йонспадин, а что ты такой невесёлый? Жалования ведь радоваться надо. Мечница замолчала, загадочно улыбнулась и проворковала: "Или тебе кошка не даёт?" А новичка, мужчина за всегда печален, когда всякие кошки не дают поиграться с киской. Урсула вскипела Екатерина и уставилась на мечницу сверкая глазами. Вот зачем эта сквернословка грешные слова вслух произносит? И зачем на грешные мысли наводит? Её же сейчас убить хочется или хотя бы язык вырвать. Храмовница быстро закатила глаза к потолку и размашисто аж от алба и до середины груди осенило себя знаком небесной пары, а потом вспохватилась. Молитва без словеска тоже может помешать ощутить тело. Архимагесса Агата говорила, что длайн светлых богов может задуть искру магии, как человек, который по неосторожности может погасить громкими словами свечу. «А-а-а!» — протянула мечница, продолжая похабно улыбаться. «Поняла. Кошка только-только хотела затащить тебя в кровать, а тут тетя Урсула приперлась. Извиняй, все ждут жалования, а уединиться опосля сможете». Юрий поморщился, провел руками по волосам и тяжело встал. Наверное, выдам деньги, а потом спать лягу. Что-то не могу. Тяжело как-то. Катарина обиженно поджала губы, ведь рассчитывала совсем не на это. Халумари поглядел на нее, грустно улыбнулся и кивком поманил за собой. — Пойдем, там и твои деньги тоже есть. Хромовница чуть было не рявкнула, что не хочет, но все же кивнула. — Сейчас Юрия нельзя обижать, а то еще больше разочаруется. И чем только бездна не балуется, вдруг положат глаз на другую. Он и так слишком часто с ведьмой оказывается очень близко. А у той лицо краше и сиськи больше, и слову обучена. И даже Клэр не против заманить Халомари в тёплую западню. Катерина мельком глянула вверх, но удержалась от молитвы бесловесницы. Она никому не отдаст этого Халомари. И вообще, это не полупризрак, а мой призрак, мысленно выругалась она, последовав за мужчиной. Мой призрак мимирии. Спустились быстро. Все это время Урсула не затыкалась, словно её ожидание денег язык развязало посильнее крепкого вина. "Это юнс один", тараторила мещница. "И пушка чудная. Мы все ходили, не могли понять, где у неё запальная дырка. Сама ты запальная дырка", пробурчала Катерина, глянув из-под лобья на шумную женщину. "Ой, не надо тётю Урсулу строчить, пугоная", покривилась мещница и продолжила. "Мы уже и пороха насыпали в неё, и пыж затнули, даже ядро подходящее затолкали". Да в безну вас. Вдруг выругался Юрий Ускорювшак. Сорокапятку с дула зарядили. Надеюсь, ядро хоть не чугунное, а то всю резьбу сорвёте. Я что, дура, что ль юс падин? Ударила себя в грудь Урсула. Я ж сразу нарезы заприметила. А ну ведь как? У меня дочка умная. Она сказала, что со штуцеров за всегда стреляют, ежели ядро промасленным куском войлока обмотать, чтоб нарезы не сбить. Они же нарезаете стоят больше, чем 10 простых пушек, а тут целая пушка штуцерная. Юрий уже даже не шёл, а бежал. Когда Катерина забежала вслед за ним за угол, где стояли чудный сундук на колёсах, несколько необычных повозок и сама пушка, то увидела, как Мимари оглядел оружие со всех сторон, а затем потянул какой-то рычаг. У пушки отодвинулась донца и порох, который бабы набили через дуло, посыпался на землю. Эта пушка заряжается сзади, явно очень стараясь не закричать, произнёс Юрий. Он подошёл к сундуку, сорвал приклеенную к тому бумажку, пробежался по письму глазами, а затем начал вертить на непривычном замке с шестерни с необычными значками. Вскоре замок сдался. Юрий с лязгом распахнул сундук, у которого дверца оказалась сбоку. То есть то был железный шкаф на колёсах, а не сундук. Внутри лежали какие-то ящики. Мимари открыл один из них и вытащил большую латунную бутылку со странной пробкой. Выбивая ядро, Рявкнул Юрий на Глорию, стоящую тут же с банником в руках. Дочка Урсула нахмурилась, но не стала перечить, а подошла к дулу и усунула в ствол инструмент. «Принимай!» – прорычала она, а когда ее не услышали, повысила голос. «Принимай!» – говорю, глухие рыбины, а то вам всем слух и матку ершикам прочищу. Две девушки, покрепче и помоложе, наверное, выбранные в пушкарке, бросились и стали ловить выпадающее ядро. Даже головами стукнулись. «Принимай!» В орах, конечно, весь испортился. Его теперь только носовок сметать вместе с песком. "Доченька", всплеснула руками Урсула. "Где ж ты так ругаться научилась?" "Мама", огрызнулась Глория. "Я стражницей служила, стражницей. Там не ругаются, там так говорят, и даже думают". Все, кто окружил стоянку с пушкой, а это и отряд и Ребекка с Гердой, и Клер с оруженосской, и вся прислуга, и гости имени, все захохотали. А потом поднялся шум и гам. Юрий открыл сундучок с серебром и золотом. Это было жалование за месяц. Из толпы вышла леди Ребекка. Юрий, а можно я приподнесу графине урок? Мимарик юнул, хотя сам еле сдерживался, чтобы не бурчать. Может, плохая была у Лукреции мысль спрятать бритву? Юрий же сам говорил, что если не побреется, превратится в обезьяну. А это ведьма, и решила поглядеть на такое чудо. Вдруг он уже обезьяной становится, злой такой, кусачий. Катерина опустила взгляд на фигурку валькирии со странным фонарём в руках. Но её не фонарь волновал окараса. Вроде бы Глория сильна в кузнечном деле, чугуном и бронзовом литье, надо будет с ней поталковать. А силите на такую кирасу. Ну, чтоб как голая, но в броне, и чтоб щиски побольше были. «Железо-то можно и в деревеньках по пути купить, а в походной кузне инструмент отменный, холумарский». Тем временем рыцарша начала раздавать указания, и из усадьбы принесли стол, за который, однако, усадили не Клэр, а ее оруженоску. «Клэр, дитя мое», — заговорила Лидия Ребекка, — «я не просто так приняла эту девчонку в твои оруженоски. Она потомственная купчиха, с молодых ногтей знает, как деньги считать. А тебе пока только предстоит изучить эту сложную науку. Научись подбирать свое окружение». Тебе нужны будут преданные казначейки и советницы. Графинька встала за спиной Аруженовские, и с видом телёнка, которого оставили без мамки, уставилась на кучу денег, которую Юрий самолично выложил на стол. Катерина хотела помочь, но Мимори что-то пробурчал на своём языке, а потом добавил на все королевском: "Спасибо я сам". От этого Катерине стало ещё более неловко и тоскливо. Неужели она и есть причина грустного настроения Юрия? Началась раздача денег. Как полагается, больше половины серебра отдали Рэйбекке. Ведь голова наёмничего отряда сама потом раздаёт своим солдаткам по заслугам и договорённостям, так принято. Так как именно голова нанимается, а не каждая баба по отдельности. Я что-то не пойму, произнесла Урсула после того, как получила своё серебро и встала рядом с Катариной. А её сиэтство тоже жалование получает. Она же не нянька, а солдатка. Она получает преференции и подарки за гражданскую благосклонность, огрызнулась храмовница. "А что ты к язвае?" широко улыбнувшись, спросила мечница. "Отстань!" вспылила Катерина и сложила руки на груди. Ей так было нехорошо, а ещё эта старая лезет с вопросами. Тем временем шум толпы перерос в крики. Солдатки начали возмущаться, почему одним леди Рабека выдала больше, другим меньше. В ответ рыцарьша разбила кому-то лицо и припомнила неродивость, нерасторопность и даже трусость. К чести Ребекки та взяла себе только строго оговоренную, хотя и большую сумму. А забранные у пали солдаты козлышки отдала тем, кто отличился в походе. Но даже убившей соратнице у катеражанки досталась пара монет. К тому же, доход отряда это не только плата людям, но и траты на корм скоту, на порох, на провизию, на запасы для походной кухни и прочие нужные мелочи. Много заплатили целительнице, которая, не покладая рук, зашивала раны после боёв, вытаскивала щипцами пули и толкла по ночам в ступке зелья. Половину остатка после отряда Ребекки, то есть почти четверть всей суммы жалования, получила Лукреция. Все зависли в шептались, пока на толпу снова не цикнула Лиди Ребекка. Потом дошла очередь и до храмовницы. Юрий ей молча отсчитал полагающуюся сумму. А затем убрал остатки серебра в сундучок И начал доставать ящики, в которых оказались странные бутыли из меди С еще более странными пробками Бутыль он назвал гильезой Сказал, что в ней уже готовая навеска пороха для стрельбы А пробки оказались разные Плотная бумажная трубка наполнена свинцовой кортечью Большая пухлая, подобная гренаде с пороховой начинкой и рубленным железом А еще была непонятная куму... нитивная Слово сложное, Екатерина его плохо запомнила. Но она тоже начинена порохом, хотя фитиля для поджига никто не смог найти. Самыми понятными оказались простые железные конусы, которыми полагалось стрелять, подобно обычным ядрам. Юрий их назвал бронебойными и сравнил с рученским молотом, который тоже был заострённым и тяжёлым. В общем, получилось ядро-клевец совсем не круглого вида. Пока Юрий доставал учебный макет гильезы, назначенные в пушкарке девки попытались забить в ствол через дуло одну из непонятных кумутивинных. Юрий увидел их в тот момент, когда Глория размахнулась деревянным молотом, чтобы ударить по носику пробки. Пробка, кстати, называлась странным словом «снорада». Слово походило на гренаду и по своей сути было такое же. «Стой! Стой!» — прокричал Мемари и разразился Брэнни на своем языке. Потом он долго объяснял, что так делать нельзя. Он при этом стоял возле леди Ребекки и Лукреции, возмущенно размахивал руками, а потом улыбался. Не с ней, а с ведьмой. А еще эта графинка влезла. В груди Катарины возникло щемящее чувство обиды и ревности. Сердце забилось сильнее прежнего, а глазам подступили слезы. И ведь на дуэль никого не вызовешь. А если даже и вызовешь, то убить графиню или ведьму означало поломать всю экспедицию, и Юрия силы отправят назад. И отступать не хотелось. Катерина опустила глаза на фигурку валькирии, которую до сих пор держала в руках, и стиснула в кулаке. Девушка решила действовать, но сначала нужно посетить храм и помолиться, дабы небесная пара дала сил, ума и стойкости. Я полдня провозился с инвентаризацией имущества. Приделал дополнительный замок к контейнеру, который совмещал в себе функции и оружейной комнаты, и денежного сейфа. В вторую половину дня учил пушкаря к обращаться с пушкой. Благо помогло танковое прошлое. От концепции унитарного боеприпаса женщины были в восторге, но вот осилить само оружие смогли с трудом. Сказалась инерция мышления. Прав был профессор Глушков. Придется долго и упорно обучать пятерку артиллерийской команды, в первую очередь, чтобы не угробили сами и не угробили всех в округе. Одно радует, что сорокопятка очень дуракоустойчивая и неприхотливая. И делать все пришлось самому, так как Андрюха опять исчез в направлении своей благосклонной садовницы. Как говорил один мой начальник, зов женских прелестей сильнее воли командира. Пока бегал и матерился, наступила ночь. Катарина куда-то запропастилась. Урсула сказала, что девушка умчалась в храм. Пришлось ужинать и ложиться спать в одиночестве. Сон не приходил. Во-первых, Урсула храпела под дверью, а во-вторых, по усадьбе ходила охранница с колотушкой и кричала, что все спокойно. Оно может и спокойно, но под громкое тук-тук быстро не уснешь. Попытки поколдовать на ночь глядя не увенчались успехом, и в голову по-прежнему лезли мысли про симбионтов. Радости не добавляли и крысы, шуршающие под кроватью. Я крос не боялся, но не любил. Лишь через час лежания в полной темноте я начал кимарить. Но сон не принёс облегчения. Опять начал сниться симбионт, ползущий по мне. Он скользкий и противный. А ещё он пищал, с него капала слюна прямо мне на лицо, и казалось, он схватит меня и начнёт запихивать в ещё живого меня личинку, которая начнёт заживо пожирать мой организм. Я всё время во сне тянулся за пистолетом, но не мог, так как руки и ноги отказывались слушаться. А потом я проснулся. Проснулся от ощущения того, что приснившееся происходит на самом деле. Нечто гулко стучало когтями по деревянному полу, шумно дышало, непривычно пахло, а ещё оно склонилось надо мной. "Малыш?" тихо спросил я, но это был не пёс. Пёс пахнет и дышит по-другому. а существо прислонилось к моему лицу липкой мордой. Сон не до конца выпустил меня из своих цепких лап, опутывая мои руки и рождая в воображении чудовища. Возникло то самое ощущение страха, какое было, когда грешень из трактира напал при моем первом приключении. Вспомнилось зависшее надо мной старушечье лицо и скрижащущий голос. И Катарины, как назло, нет. «Твою мать, твою мать, твою мать!» пролепил я и попытался отодвинуться. Существо перешагнуло с места на место, приблизившись. Под его весом скрипнула доска. Монстр сделал протяжный вздох, и объём лёгких был явно больше, чем у человеческих. Внезапно вспомнил я, что многие тёмные духи боятся света. И демони, и демони, забормотал я и попытался дотянуться до фонарика. Пальцы скользнули по железу, и фонарик упал за кровать, откуда раздался противный крещенный писк. Твою мать! Выругался я и попытался нащупать спички. Твою мать! Существо провело по руке липким длинным языком. До спичек я дотянулся, но зажечь не смог. Руки тряслись, спички ломались. Сопоздала пришла мысль, что тварь почему-то ещё не отгрызла мою руку. Но находящийся на грани обморока рассудок представлял, как существо с аппетитом облизывается. Очередная спичка с треском сломалась. А потом я уронил и сам коробок на одеяло. Начал шерить пальцами, опять наткнулся на что-то гладкое и холодное. И вот это больно укусило меня. "Мамочки, мамочки", забормотал я. Корабок попался под руки. И я лихорадочно вытащил очередную спичку, а потом сделал рывок свечи. Щурк. Спичка вспыхнула, ослепив меня, и тут же погасла в сантиметре от фитиля свечи. Я выбросил её и достал следующую. Самый край сознания уловил скрип двери. Но воображение лишь дорисовало огромное скользкое щупальце, протиснувшееся в открытый двор. Оно царапало пол костястыми шипами и нарывалось снова в меня ткнуться. Наверное, тварь слипая полагается только на осязание и нюх, снова чиркнул. Спичка высекла искру из края коробка, но не зажглась. Гори, умоляю, гори! Чирк и ничего. Гори, падла! закричал я. Загорелась свеча. Загорелась сама, без спички и зажигалки. Это была магия, моя магия. Я никогда не был так рад огню свечи. И плевать, что он возник от колдовства. А потом я сел на кровать и истерично засмеялся. Существо, оказавшееся маленьким телёнком, жалобно замычало, уткнулось мокрым носом в мои руки ещё угощение. Телёнок был белым с большим чёрным пятном на спине. А у дверей стояла Катерина с большими корзинами в руках, букетом цветов, зажатым под мышкой, и трепичным свёртком в зубах. Я смеялся, как никогда раньше. Руки тряслись от неуспевшего уйти адреналина, а на душе было легко и радостно. А когда в углу у двери заухала Урсула, сону уставившись одним глазом на происходящее в комнате, я согнулся пополам. Оказывается, Катерина еле открыла придавленную мечницей дверь и упорно протискивалась внутрь мимо нии. Царапающие звуки это корзины, цепляющиеся за косяки, а сопение, невнятное утробное мычание это сама хромовница, тихо ругающаяся сквозь свёрток. Катерина поставила корзины и перехватила свёрток в руки. "Это манча", произнесла она. "Я купила её на рынке. Выростит, будет молоко давать. Ты уже или только думаешь?" Ни с того ни с сего спросила Урсула, садясь поудобнее и протирая руками глаза. «Пока думаем», — ответила девушка. «Тогда э, ясно», — произнесла мечница и широко зевнула. «Как вы думаете, она как раз только и дорастет до дойной пары». «Что думаем?» — переспросил я, вспоминая, как переводится слово «манча». «Вроде бы клякса, но вполне подходит к телочке такого окраса». Я ещё раз нервно хохотнул и повернул голову, а затем с криками: "Да ну на хрен!" вскочил с кровати и отбежал в сторону. Из-под края одеяла выползала чёрная блестящая тварь без глаз, с острыми зубами и длинным тощим хвостом. И хотя она размером была с небольшую кошку, было стойкое желание пристрелить существо побыстрее. Глазаб мои не глядели. Пробормотала Урсула, потянувшись за мушкетоном: "Это что за страшелище?" Страшилище, кивнула Катерина, подняла руку, сложенную в знак небесной пары, а потом передумала проводить ритуал и произнесла: "Это мелкий ночной дух, питающийся людскими страхами. Он принимает обличье ужаса, тязающего человеческую душу, но сам по себе не опаснее амбарной мыши". "Слушай, прогони его", всмотрелся я, дотянувшись до шпаги. "Не надо", ответила девушка. "Госпожа Агата говорила, что изгнание может задуть твой дар, как ветер свечу". Вот как научился держать его в своей воле, изгоню. Страшилище завязало как крыса, которая наступили на хвост, и начало прыгать на месте, словно обезьянка на привязи у фотографа на пляже. "Это что ж уж за демоны водятся у вас дома?" покачав головой, произнесла Урсула. Тем временем тёлка Манча, испуганно втиснулась между мной и Катариной и жалобно замычала. Как-то с этой твари я позабыл уточнить, что значит "уже или думаешь"? А зря